Натаниэль, получивший от колонистов некоторые понятия о военном искусстве, видел ясно, что его товарищ не преувеличивал. В самом деле, замок был построен так, что в случае атаки все выгоды были на стороне осажденных, а все неудобства – на стороне осаждающих, которых буквально можно было засыпать пулями. «Ты, любезный Гэри, как я вижу, превосходно знаешь всю историю этого замка», сказал Натаниэль, когда его товарищ начал описывать все подробности устройства жилья Тома Плавучего. «Неужели любовь так сильна, что мужчина охотно изучает даже историю дома, где живет его возлюбленная? Если я знаю все, Натаниэль, мудреного в этом нет ничего». Тут было много народу в то время, когда старик Том сооружал свой замок, и мы усердно помогали ему при достройке. Я вынес на своих плечах значительную часть толстых бревен, и могу тебя уверить, что на этом берегу все лето раздавались дружные удары топоров. Старик не скупился, и каждый день вдоволь угощал нас дичью. Мы, в свою очередь, не торопились со своими кожами в Альбане, и отстроили ему дом на славу. Гитти глупа, скрыть этого нельзя. Но она приготовляла нам отличные обеды, и я в ту пору повеселился на свой пай за гостеприимным столом старого тома. Оба охотника подплыли почти к самому замку. На лицевой его стороне была расположена дощатая платформа в 20 квадратных футов. Старик Том называет эту набережную своим двором, — сказал Герри, привязывая челнок. Крепостные офицеры, в свою очередь, называют ее двором замка. Я не понимаю, впрочем, какой это двор, если в нем нет никаких запоров. Ну вот, я так и думал. Нет ни души. Вероятно, вся семья отправилась на поиски. В то время как Гэрри рассматривал на площадке багры, снасти, удочки, сети и другие принадлежности рыболовства, Натаниэль поспешил войти в дом и смотрел на все предметы с любопытством, несвойственным человеку, который так давно освоился со всеми привычками индейцев. Все было чисто и опрятно внутри замка, разделенного на несколько маленьких комнат. Самая большая и первая при входе, служила в одно и то же время кухней, столовой, гостиной и залой. Мебель была вообще груба, самой простой, незатейливой работы. Впрочем, тут были довольно хорошие стенные часы, стол, два-три стула и прекрасное бюро, взятое, вероятно, из дома, имевшего большие претензии на изящный вкус. Маятник часов качался исправно, и стрелка указывала на 11 тогда как, судя по солнцу, было гораздо позже. В углу стоял большой кованный сундук, столовая посуда была незатейлива, но расположена в образцовом порядке. Осмотрев эту комнату, Натаниэль приподнял деревянную задвижку и вошел в узкий коридор, разделявший заднюю часть дома на две неравные половины. Отворив первую дверь, попавшуюся на глаза, он очутился в спальне и при одном взгляде на нее убедился, что это была комната двух женщин. Возле постели на вколоченных гвоздях висели различные принадлежности женского туалета. Здесь, между прочим, были хорошенькие башмаки с серебряными пряжками, какие носили лишь зажиточные женщины, и несколько разноцветных вееров. На самом видном месте висели шляпка, Кокетливо убранные лентами, и женские длинные перчатки, которые в ту пору составляли предмет роскоши даже для богатых дам.